Вскоре он просмотрел всю стопку, последнюю бумагу он дочитывал, заглядывая ей через плечо. «Это меняет дело», — закончив чтение, сказала Белл. «Не то слово. У него вызов на четвертое декабря, то есть на завтра, а он в полном отрубе. Его надо убирать отсюда», — он клянул часы. «Завтра утром его начнут разыскивать». «Майлз, едва тебя прижмет, ты начинаешь вести себя, как мокрая курица. Да это же счастливый случай. На лучшее?» Мы и надеяться не могли. Как ты себе это представляешь? Зомби — хорошая штука, но имеет один недостаток. Скажем, ты всадил его кому-нибудь и напичкал приказами. Ладно, этот кто-нибудь выполняет все, что ему сказано. Он вынужден выполнять. Ты что-нибудь знаешь о гипнозе? Не так уж и много. — А еще в чем-нибудь, кроме законов, ты разбираешься